Глава 119. -я. Лексикография. Лексикография соединение словарь и пишу. От греческого слова. Это отдел языкознания, который занимается теорией и практикой составления словарей. Прежде всего, различают словари энциклопедические и словари лингвистические или филологические. В энциклопедическом словаре описывается реалия, то есть какой-либо предмет, явление, исторический факт. А в лингвистическом словаре объясняется, описывается уже слово, называющая это реалью в энциклопедическом словарям к энциклопедическим словарям относится большая советская энциклопедия медицинская энциклопедия, политический словарь краткая литературная энциклопедия разнообразный и многочисленный типы лингвистических словарей толковые словари синонимов словари иностранных слов, словари правильности речи, фразеологические словари, орфоэпические словари, орфографические словари, словари сокращений, диалектные словари языка от писателей, антимологические словари, слова образовательные словари. Частотные словари. Словари могут быть одноязычными и многоязычными. Чаще всего это двуязычные словари. Одноязычные помогают в освоении родного языка, а многоязычные мы пользуемся для понимания слов чужих языков. 120-я страница, параграф 49. -й. Толковые словари. Толковые словари служит для того, чтобы объяснить, истолковать значение слов родного языка, а также показать условия их правильного употребления. Наиболее распространённым типом толкового словаря является словарь современного литературного языка. Поэтому термин «толковый словарь» Обычно используется как синоним термина «словарь» современного литературного языка. Впервые лексическое богатство русского языка было собрано в словаре Академии Российской 1789 по 1794. 43 250 слов. В этом А в 1806 году, создавался он по 1822 год, стало уже 51 308 слов. Значительное место занимала в словаре старославянская лексика. Слабее была представлена лексика современного автором языка, в том числе простонародная и областная. Иноязычные слова старательно изгонялись. Поэтому таких известных и широко употреблявшихся в то время слов, как абордаж актриса, акция, в словаре нет. Для иллюстрации употребления слов были приведены примеры из церковных книг, летописей, произведений писателей того времени. среди которых Ломоносову оказывалось особое предпочтение. В 1834 году член Российской Академии Соколов издал для учащихся общий церковно-славяно-российский словарь. 80 тысяч слов было. в котором было довольно много уже употребительных заимствований и просторечных слов. В 1847 году вышел словарь церковно-славянского и русского языка под редакцией русского лингвиста Востокова. В нём было уже 114 749 слов. Словарь, представлял собой попытку создать сокровищницу языка. Здесь были слова, заимствованные, в том числе церковнославянские, и, собственно, русские, в том числе областные, просторечные, профессиональные. Значения слов объяснены в нём кратко, точно и снабжены стилистическими пометами. «Толковый словарь живого великорусского языка б и Даля». Особое место в русской лексикографии занимает «Толковый словарь живого великорусского языка», составленный Далем. Первое его издание в 1863 году. Работал три года. Материалы для словаря «Даль» Начал собирать с 1819 года и работал над ним до последней дня своей жизни – 53 года. В словаре около 200 тысяч слов, 80 тысяч собрано самим Далем, а 120 тысяч выбрано им из словарей. Здесь есть литературная лексика, лексика разных городов. Более четырёх тысяч терминов относятся к народным промыслам и ремёслам. Плотницкому, столярному, ложечному. Баклуша – чурка для выделки из неё посуды, ложек. Моржовка – большое тяжёлое ружьё для боя моржей. Тесла – злотничье орудие, у которого лизо, поставлено не вдоль топорища, а поперёк, так мачка, колотушка сапожников. Свыше 50 названий конских мастей приводится на, на слово «масть», все виды парусов на слово «парус». далее объяснил множество слов, связанных с народными обрядами, обычаями, поверьями, глядиной, первое знакомство с невестой жениха, осенины – проводы лета и встреча осени, рукобитьё – здесь подробно описывается обряд окончания сватовства, при словах водяной, домовой, кикимора, леший рассказывается о народных поверьях. В словаре можно найти слова секретного языка бродячих торговцев – «коробейников», Афени. Воксари – дрова, лепень – платок, нахиреги – рукавицы, название единиц счёта – якой взю кумир кисера, и даже образцы беседы на афенском языке.